После отеля "Астор" Маннландский направился прямо к боссу одной из семей мафии, Франко Кастелла, и предложил ему сотрудничать с ним. Затем он посетил шефа корпорации убийств Альберта Анастазия, который был польщён просьбой сотрудничать и с радостью согласился. Присоединился к ним и Джо Ланца. Все согласились сотрудничать. тем не менее этот большой оркестр не был сыгран. Хафендом понял, что должно встретиться и договориться непосредственно с Лаки Лавчана. Сначала компросветичи хотели перевести Лучана в синг Синксинг. Но затем начальнику тюрем штата нью йорк Джон Леонсу пришла в голову другая мысль. Будет лучше, если мы переведем его в Грейт Мидоуз, сказал он. "В Комсток?" ты спросил "Да, в Комсток. Там лучшие условия для заключенных и для вас. Эта тюрьма словно создана для вашей встречи, и они узнают немногие». немноги". Мэрландский, Фрэнк и ловкий адвокат Морис Палаков на поезд отправились в Олбани. Там они наняли машину и последние сто километров ехали по шоссе. Но вас-то я здесь никак не ожидал увидеть, почему меня, собственно говоря, перевели? И как вы здесь нашли меня? И кто вам дал разрешение на свидание? Ему передали корзинку с лакомствами, объяснение сложившуюся ситуацию, а также возможные последствия. Латилочана посчитал, что сотрудничество с контрразведкой военно-морских сил ему могло бы пригодиться. Ведь все в мире взаимосвязано. «Думаешь, мне некий срок. Я думаю, что это могло бы быть условием. Но что потом? Как что потом? Так меня же вышлют? Почему тебя должны выслать?" спросил Мёрланский. И адвокат Лаки пояснил: "Лаки не имеет американского гражданства. Когда он выйдет, декрет о его высылке останется в силе. А на какой срок его осудили? От 30 до 50 лет, в зависимости от поведения». "Наше сотрудничество", сказал Лаки Лучано, "надо бы скрыть. Никто не должен знать даже малой толики этого". иначе со мной покончит, когда я вернусь домой в Италию. А возвратиться мне придется. После этого заключения мне никто не предоставит гражданство. Но ведь из тюрьмы и ждать пули... не удалось достоверно установить. Обещала ли контрразведка американских военно-морских сил Лочана награду за предполагаемые услуги. Но это было логично. И рас на это намекали адвокаты Полаков и Вольф. то такие предложения делали и компаньоны Лучана, Ланский, Кастелло и другие. Все считали такое сотрудничество выгодным для обеих сторон. Это было джентльменское соглашение без слух, без обязательств, без гарантий. Скажем прямо, что американский преступный синдикат помог обеспечить погрузку и движение некоторых важных конвоев, следовавших Великобританию, а также оказал весьма значительные услуги американской армии при подготовке высадки десанта на Сицилии. Десант действительно удался. Генерал американской армии Джордж Паттон сказал о высадке на Сицилии: "Это был самый умный и самый блестящий удар в истории". Теперь попробуем проследить, какую роль в успехе этой операции сыграли американские преступники. Вернемся еще к переводу Лучана из Clinton Prison до Немори в Great Meadows. Следственная комиссия Херлэнса установила, как заботливо был скрыт даже этот второстепенный эпизод. К начальнику тюрем Леонсу 5 мая 1942 года прибыл офицер военно-морской контрразведки Лоренс Каулен в сопровождении ордет офицера Херолда Лемберсона. Они передали Лёнсу письмо со штемпелем после прочтения записки, в котором содержалось официальное прошение о переводе Лучана в другое, более доступную тюрьму. письмо было подписано капитаном третьего ранга Хафенденом. Вскоре сложным путем был осуществлен перевод. Лучана с вещами!» сказал надзиратель, ничего не подозревашему заключенному номер 122 168. Аналогичный приказ получили еще семеро осужденных, отбывавших срок в тюрьме Грейтмендос. недалеко от комстка. В это же утро в путь приготовились другие восемь арестантов, также недоумевавших, куда и почему их переводят. В этот же день был осуществлен обмен. Заключенные из Крейт-Мидос были переведены в Дальний мор и наоборот. Зачем же потребовались такие сложности, если речь шла о переводе только одного Лучана? Последнее все стало ясно. Латти Лучана был звездой среди заключенных, князем тюрьмы Мора, миллионером среди преступников. Каждый заключенный знал о нем. Если бы в один прекрасный день его посадили в автомобиль и увезли куда-нибудь в другое место, то это всем другим полутора тысячам заключенным показалось бы подозрительным. Аналогичным образом, прибывший вызготил бы подозрительность и в Евгред Мидокс. Поэтому комиссар Лёнс придумал эту сложную шараду. Внешне все выглядело как результат действий тюремной администрации. Великое переселение было осуществлено 12 мая 1942 года. Три дня спустя Главный надзиратель тюрьмы Грейт-Миндоуз, комиссар Вернон Морхаус, получил письмо с грифом лично и секретно. Следующее содержание. Уважаемый начальник Морхаус, сообщаю вам, что я предоставила возможность мистеру Мейерландский свободно посещать в вашей тюрьме заключенного Чарльза Лоучана и беседовать с ним. если он будет со сопровождением адвоката заключенного, мистера Полакова. Как вам наверняка известно, я даю это разрешение в рамках секретного правительственного расследования, о котором мы недавно говорили в конторе в Олбани. В связи с этим, вы с полным правом можете не настаивать над предписываем снятий отпечатков пальцев у Полакова и Лански. И оставить их во время встречи с заключённым наедине. Подписано Леонсом. В протоколах следственной комиссии Фернца найдем и данные под присягой показания Мархауса. С того времени комиссар по телефону меня извещал о каждой встрече господина Калакофа в первороднением других лиц. После окончания встречи я посылал комиссару Леонсу письменное сообщение с данными, когда произошла встреча и как долго она длилась. Господин Палахов, как правило, давал мне список имен посетителей. Всего я послал 19 сообщений о посещениях, начавшихся 4 июня 1942 года. Предписания о способах посещения заключенного Лучана были даны в мае 42 -го года и до самого конца операции оставались неизменными. Лучший с остальными арестантами прибыл в Грейт-Мидос 12 мая вечером, незадолго до смены караула. Его провели в амбулаторию, где досконально осмотрел врач Леонидём и записал в карточку осужденного. Хорошо развитый Упитанный, 44-летний заключенный, жалоб не имеет. В сифилис по всей вероятности, вылечен. Реакция Вансермана отрицательная с 1942 года. По совету врача на сердце слабый шум. лучана назначили коридорным коридорном антерателе.